Глава 11 Малютка супер. С утра президент Международного унитарного фонда развития Муфор Георгий Георгиевич Полотенец в сопровождении своей прекрасной секретарши Элины Веленовны отправился на Кольский полуостров, на скоростной авиетке фонда, чтобы присутствовать при процедуре омоложения академика Сидорова. Первым... Средство испробовал гражданин Каин, чего стал мальчонкой, но подлости не растерял. Теперь же наступила очередь изобретателя, великого ученого и академика Сидорова. И, надо сказать, он это заслужил, потому что кому как не изобретателю воспользоваться плодами собственного изобретения. Ведь если все пройдет удачно, академик станет ходить или даже бегать, заживет полнокровной жизнью и, наверное, придумает еще чего-нибудь выдающееся. Сам академик хотел первым испытать на себе омоложение, но его супруга Раиса Зиновьевна Сидорова была категорически против. Она думала, что если опыт будет неудачным, академик помрет и она останется вдовой с маленькой пенсией. Вот поэтому и запустили первым гражданина Каина. Его никому не было жалко, а сам он был таким ветхим, пропитанным болезнями и злобой, что если его не омолодить, наверняка бы скончался. Но ныне, после удачи с Каином, даже академическая дама Рейса Зиновьевна согласилась вернуть мужу юный облик только с поправкой на прошлые ошибки. Не хотела она рядом с собой получить мальчика, каким стал Каин. Нет, ей нужен был академик в полном соку, на уровне кандидата наук, спортсмена-разрядника и даже силача, который может любимую жену на руках через овраг перенести. Опыты начали ночью. Вот-вот должны были поступить первые результаты. Весь научный коллектив не смыкал глаз. Еще бы, ведь не завод, где проходил исторический эксперимент, Летело само начальство фонда во главе с президентом Георгием Георгиевичем Полотенцем. У гениального изобретения был один недостаток. Из-за этого недостатка о нем нельзя было закричать на весь мир и нельзя было получить за него Нобелевскую премию, потому что омоложение одного человека методом академика Сидорова требовало превратить целое озеро нормальной пресной живой воды в озеро воды совершенно мёртвой, которая убивала всё живое. Может быть, это произошло от того, что академик сам был больным, парализованным человеком и спешил омолодиться, пока не умер, а может, потому что он всю жизнь изобретал оружие. Ведь именно он автор самой подлой противопехотной мины. Ее ничем и никогда не обнаружишь, она взрывается, как только рядом окажется человек, и обязательно отрывает ему ноги. Еще Сидоров изобрел пулемет-автомат Сидоров, который стреляет чем угодно, от вишневых косточек до камешков или желудей, и отлично убивает такими пулями. Простой в обращении, безотказный в лесу и пустыне, не может быть, чтобы вы о нем не слыхали даже в песне поется «Закину Сидор за плечо и поцелую горячо». В малых и больших войнах из Сидорова ухлопали больше 16 миллионов человек, а еще 33 миллиона искалечили. Много у академика Сидорова изобретений, но все они сделаны с одной целью – убивать и калечить. И только сейчас у Почуяв собственную смерть, немощный и бессильный академик смог изобрести способ омолодиться. Но он был очень умным академиком и понимал, что как только объявит о своем открытии, его тут же запретят. Ведь уничтожить целое озеро воды ради одного человека — это варварство? Я уж не говорю о рыбах и лягушках, которые погибнут, и водорослях, которые исчезнут. Дело в том, что нормальной пресной воды на Земле не так уж и много. Академик Сидоров подсчитал, что всей воды на земном шаре хватит только на то, чтобы омолодить 340 человек. А значит, можно ожидать, что через несколько лет пресная вода на Земле закончится, и все люди, включая тех, кто омолодился, умрут, потому что им придется пить мертвую воду, в которую живая вода превращается после использования. Вот с этой-то проблемой жена академика Сидорова, которая вела его дела, обратилась к господину Полотенцу. И Георгий Георгиевич ее понял. А потом придумал отыскать внутри земли пустое место, чтобы туда переливать мертвую воду. Исчезла мертвая вода, никто и не заметит, и понять, что происходит, сразу не удастся. Ну, меньше стало воды, заметят ученые, ну, еще меньше, а куда она делась? Так что фонду господина Полотенца и самому академику Сидорову несколько лет можно было ничего не опасаться. Мертвая вода исчезнет. А через несколько лет что-нибудь придумаем. На Кольском полуострове дул жгучий ветер, ледяные иглы дождя, коса, Хлестались с неба. Самолет круто снизился над заброшенными шахтами, и Георгий Георгиевич, который смотрел в иллюминатор, потому что с детства любил смотреть по сторонам, спросил, «Что за шахты? Что добывают?» Его референт, компьютер, очень похожий на человека, только красивее, сразу ответил, «Здесь добывали уголь в закрома Родины». Теперь здесь ничего нет, даже поселок растащили на дрова. Самолет перевалил через гряду холмов, и впереди показались корпуса фабрики детской игрушки «Малютка Супер». Это было главное предприятие фонда, которое, как вы знаете, если, конечно, смотрите телевизор или читаете газеты, специально создан для того, чтобы заботиться о брошенных или несчастных детях. Президент фонда «Господин полотенец» во всех своих интервью рассказывает о том, какие замечательные игрушки делают на фабрике «Малютка Супер», и все, даже враги и завистники полотенца, думают, что так на самом деле и есть. То есть, что полотенец вообще-то много врет, но и игрушки делает. На самом-то деле, ни одной игрушки на фабрике которая, кстати, расположена на месте бывшего военного полигона по испытанию биологического орудия, то есть самых гадких и смертельных ядов в мире, никогда не было сделано. Там даже мастеров нет, которые умеют делать игрушки. А чтобы никто ни о чем не догадался, люди полотенца покупают разные забавные игрушки в других странах, перекрашивают, пишут на них «Сделано на фабрике Малютка Супер» и показывают на выставках и торжественных собраниях. Иногда полотенцу за это дают премии и грамоты. На самом-то деле, бывший полигон — это секретный центр по омолаживанию. Поэтому, когда самолет остановился возле длинного алюминиевого ангара и к нему подъехал джип, первым к двери самолета подошел начальник охраны Иван Кайн, на вид маленький, почти мальчик, а на деле очень старый и опытный бандит. Он вошел в салон самолета и сказал тоненьким голоском, «Попрошу документы». И тогда пассажиры самолета, и Йоргий Георгич, и елена Виленовна, и все прочие референты и секретари, включая красивый компьютер, предъявили свои пропуска. Вот такие строгие царили там порядки. Эти правила были заведены после того, как один турист, а может просто олень пастух, забрел в те места и вошел в лабораторию. «Войти-то он, говорят, вошел», но больше его никто никогда не видел. Полотенец, как и все прочие, показал свой паспорт, потом специальный пропуск, а потом отпечаток своего большого пальца. «Как дела?» — спросил Георгий Георгиевич. «Все идет нормально», — сказал Каин. «Бурим!» Георгий Георгиевич шагнул внутрь ангара. Сначала они пошли на буровую площадку. «Там!» Под гигантским куполом, снаружи замаскированным под каменную сопку, особые машины невиданной силы, которые специально привезли из Японии, вкручивали в землю пятиметровую стальную трубу. Труба состояла из колец, которые автоматически сваривались друг с дружкой. В цехе стоял низкий неприятный шум, но людей видно не было. На трубу и машины, чтобы загонять трубу вглубь земли, полотенец денег не жалел. Он понимал, что как только труба доберется до подземелья, как только будет открыт путь для мертвой воды в глубинах земли, его центр по омоложению начнет трудиться в полную силу, и каждый пациент будет приносить ему сказочные деньги, тайную славу и неодолимую власть. Но это завтра. А пока только расходы, расходы, расходы. Каина... Делали как первый рискованный опыт. Отыскали его в доме для престарелых в Малоярославце, где никто не верил, что он родился в XVIII веке. За две бутылки водки он согласился стать лабораторным человеком. А что ему было живому растению терять? Теперь начинался второй эксперимент. Омолаживание академика Сидорова. Тут тоже... На доходы рассчитывать не приходилось. Скажите спасибо, если все хорошо кончится. Уж очень у академика требовательная Раиса. Главное, как понимал Георгий Георгиевич, не рассориться с партнерами, пока не пойдут настоящие доходы. Главное удержаться. Георгий Георгиевич стоял у центрального пульта управления и глядел, как медленно поворачивается, врезаясь в землю труба. Пробовали... «Пускать мертвую воду?» — спросил он, не поворачивая головы. Василий Фридрихович Кох ответил. «Был пробный пуск, относительно небольшой». «Почему без моего разрешения?» «Мы заготавливаем первую дозу эликсира по омоложению», — пояснил Василий Фридрихович, который никого не боялся, даже самого полотенца. Плевать ему было на начальство». Он уже отсидел и за убийство, и за грабеж, и за компьютерный вирус, и за неприличной стихи. Короче, многосторонний был Кох. Куда-то надо было деть отходы. Я и распорядился испытать трубу. Мы прогнали внутрь 25 тонн. И куда вода пошла? А кто ее знает? Если молчат снизу, значит все, кому она пролилась на голову, уснули навечно. — Впрочем, — заметил Георгий Георгиевич, — мне уже докладывали, что в глубинах земли жизни нет. — А если бы была, то теперь уж наверняка нет, — согласился директор фабрики детской игрушки «Малютка Супер» Василий Фридрихович Кох и весело рассмеялся.